Глава четвертая Граф с недовольным выражением лица вышел из комнаты, и Милена обессиленно присела на банкетку у зеркала. Она сколько угодно могла строить из себя капризную дамочку, но таковой на самом деле не была. Старшая дочь королевского стражника, волей случая, попавшего на службу во дворец, с детства росла смышленным ребенком. Да и как по-другому, если за милую улыбку могли потрепать по щечке, за вовремя подданный оброненный платок одарить лакомством, за переданную тайно записку отблагодарить монетой. Отец за долгие годы службы смог дорасти до начальника караула одних из ворот, не самых главных, но очень важных – кухонных. А Милена из девочки на побегушках и служанке доросла до личной камеристки чьей-то важной тетушки, которая жила во дворце, кажется, с его основания. Из камеристок этой древней развалины Милена и перешла в содержанки своего первого покровителя – престарелого барона. Потом был еще один покровитель и только потом граф ворон Милена понимала, что вытянула счастливый билет и всеми силами стремилась удержаться рядом с графом. К 25 годам она твердо знала, что какой бы и чьей бы любовницей она ни была, это не обеспечит ей уважаемого будущего. От графа ворона она желала получить за услуги титул, хотя бы минимальный – Она мечтала стать настоящей леди по праву любым способом – замужеством, покупкой льна или получением дарственной. И граф был в силах это сделать. Главное – суметь ему угодить. Однако случилось непредвиденное. Милена сама увлеклась графом. Привыкла к нему начала считать его своим мужчиной. Да и он, кажется, не был против. Брал ее с собой на балы, пренебрегая мнением двора, покупал богатые наряды и украшения, не раз помогал деньгами ее семье. Потерять все это было невозможно. Но граф ясно дал понять, что разрывает их отношения. Как теперь просить о титуле? «За что?» С досадой воскликнула женщина, смахивая злые слезы. Даже богатые отступные не смягчили ее сердце. Она злилась на графа и ненавидела Софию, в которой видела причину своей отставки. Но деваться было некуда, и Милена лишь молча наблюдала за Кристи, которая тщательно собирала и укладывала в огромные дорожные саквояжи вещи своей хозяйки. Дом уже нашли, как сообщил дворецкий, и завтра с утра Милена должна была покинуть особняк. София в этот момент была в своих покоях и ничего не знала ни о разговоре графа с любовницей, ни о ее переезде. Она рассказывала Бетти о знакомстве с принцем, естественно, не упоминая о его болезни, о дворце, о хитрых рыбках, а Бетти рассказывала ей о попытке Кристины соблазнить Берка и что из этого вышло. Зная Берка и его отношение к доступным женщинам, Кристине можно было только посочувствовать, что рассказ Бетти подтвердил. Берг заставил служанку выйти на середину хозяйского двора и приседать без перерыва 15 раз. На пятнадцатом разе девушка взмолвилась, а Берг спросил угрюмо. «Все, хотелки кончились. Любовь больше не чувствуешь?» «Нет, господин», — ответила та. «Ну и иди в следующий раз будь умнее». Кристина убежала, а зрители, которые уже успели собраться вокруг них, рассмеялись и одобрительно похлопали Берку. Честно говоря, даже слуги графа недолюбливали Кристину за заносчивость и привилегированное положение рядом с Миленой. Соня рассмеялась, и вот такую радостную и смеющуюся ее увидела пекун, войдя в комнату после короткого стука. «София!» – начал он с порога и замер, глядя на сияющую девушку. Она стояла посередине комнаты, вечернее солнце золотило ореолом ее шоколадные вьющиеся волосы, глаза лучились легкой улыбкой, и, казалось, ее тонкая стройная фигурка парит над полом. «София!» – пересохшими губами повторил граф, забыв, зачем он зашел к девушке. «Мужчины любят глазами, известная истина. Граф увидел сейчас очаровательную молодую леди, совсем не его воспитанницу. Граф влюбился, но сам еще не понял этого». Женщины любят ушами, тоже известно. В своем имени, произнесенном сейчас графом, Соня услышала очень многое. Неожиданное озарение, внезапное поражение, интересы влечения, нежность и любование. И все это вызвано у графа ее видом. Только одно имя, а как много было услышано. София вспыхнула и опустила глаза. Прижала руки к груди, не зная, что сказать. Граф тоже молчал, но очнулся первым. «София...» хрипло прокаркал он. «Завтра уже бал, посвященный помолвке старшего принца. Ты будешь моей дамой. Я представлю тебя королевской семье и двору. Ничего не бойся, но постарайся не отходить от меня. А сейчас, несмотря на близкий вечер, нам необходимо съездить в мастерскую у мадам Савини, модистки королевского двора. Наш заказ готов». «Наш заказ?» удивила София. «Да, я сделал заказ на несколько платьев и костюмов, как только король распорядился оставить тебя в столице». «Но...» «Размеры сняла моя портниха еще в первый день», — пояснил граф. «Это только первый опыт. Если тебе не понравится, в дальнейшем будешь заказывать сама. Не стесняйся, мне доставит большое удовольствие выполнить твои желания». «Понятно, я готова, милорд», — Соня шагнула навстречу графу. Незаметная Бетти тут же вышла в другую комнату, давая возможность Софии и графу остаться ненадолго наедине. «Ах да», — вспомнил наконец граф. «Завтра к нам приедет моя родственница, леди Мариана Уоррен». Она будет твоей компаньонкой и станет сопровождать тебя в визитах и прогулках. «Спасибо, граф», – с достоинством ответила София. «Вы очень много делаете для меня, я оценю ваше расположение и участие и постараюсь ответить тем же». Как подобает благовоспитанной девице, София чинно проследовала за графом к экипажу. Салон «Мадам Савини» оказался недалеко от особняка графа. София даже не успела попереживать по поводу новых нарядов. И вообще все происходило так быстро, что она не успевала осмысливать и реагировать ни слова, ни действия. Не привыкла София к такому темпу жизни. «О, дорогой граф, рады вас видеть!» – расплыла с неподдельной счастливой улыбки хозяйка салона. «Вы с новой спутницей?» – спросила она, бросив небрежный мимолетный взгляд на Софию. Эта пренебрежительная новой спутницей резанула слух Софии, и она сразу замкнулась и внутренне насторожилась. Она не любила, когда мнения о ней составляли случайно и предвзято. Значит, с этой мадам у нее будут только официальные отношения. Ни одного лишнего слова, ни одного случайного взгляда или жеста. София умела сдерживаться, и ни одного нового заказа найдутся в столице и другие мастера. А вот граф, кажется, не очень. Его, похоже, тоже задела эта фраза, и он резко ответил. Леди София, моя воспитанница. Это для нее вы готовили наряды на королевский бал. Прошу отнестись к ней со всем уважением, холодно оповестил он. О, совершенно другим извиняющимся тоном произнесла хозяйка. Подождите минуту, ваш заказ сейчас вынесут. Соня, не переживай, она не созла по глупости, тихо сказал граф, усаживая Софию в кресло у маленького столика. Я не переживаю, мне все равно, ответила Соня вежливо и начала рассматривать альбомы. На самом деле, из-за этой оговорки и сам салон, и его хозяйка перестали нравиться Соне совершенно. Наконец, помощницы вынесли несколько готовых нарядов и развешали их на стойке напротив гостей. «Дорогой Мартин, какой из нарядов вы хотели бы видеть на своей спутнице завтра?» Хозяйка упорно делала вид, что Софии здесь нет и обращаться к ней не нужно. София, право слова, немедленно покинула бы эту неприветливую мастерскую, но бал, король, долг... Исцепив зубы, София самым спокойным видом продолжала листать альбом, гадая, догадается, граф спросить ее мнение, или так обойдется. Так явно Софии еще ни разу не пренебрегали. Она привыкла быть самостоятельной и самой решать множество вопросов. Но за несколько дней в столице ее само мнение уже изрядно потрепали. да. Граф, между тем, оглянувшись на свою спутницу и увидев, что та занята журналами, и не подумал спрашивать ее мнения. Он посчитал, что девочка волнуется, стесняется и решил, что сам вполне может сделать выбор. «Вот это платье, мадам Савини. Кажется, подойдет моей подопечной», указал граф на изумрудное платье из легкого шелка. «У вас хороший вкус», одобрила модистка. «Идемте, дитя», наконец обратилась она уже к Софии. «Сейчас мы примерим и при необходимости подправим этот вариант». Соня молча прошла в примерочную, где осталась с двумя помощницами, а хозяйка вернулась к графу. Девушки быстро переодели Соню и подвели к большому зеркалу. Граф не ошибся с выбором, и платье Соне понравилось. Лиф прилегал плотно и был украшен вышивкой. На подъюбник делал юбку пышной, а фигуру тонкой в талии, хотя Соня и так была стройной. И цвет Сони шел, но это платье ей бросили как милость, как подачку, которую даже не хотелось брать. И опять «но». Бал, король, принц, долг. София вышла к опекуну, чтобы тот оценил ее вид и увидела возле него уже двух женщин, которые всячески искали его внимание и обсуждали дворцовые новости. Граф, заметив Софию, сразу встал и подошел к ней. «Прекрасно выглядишь, дорогая», — с улыбкой сказал граф. «Отлично», — подхватила модистка, обходя Софию по кругу. «По-моему, то, что нужно, граф». «Да, согласен». «Упакуйте и отправьте в мой особняк». «Переодевайся, София, нам надо заехать еще в одно место», – распорядился граф. Соню опять никто ни о чем не спросил, а ей никуда ехать не хотелось. «Но разве не поздно?» – неуверенно спросила она, видя за окном сгущающие сумерки и горящие уличные фонари. «Не поздно», – успокоил граф. это столица дорогая, а она почти не спит». Соня вернулась в пример переодеться. Граф вышел на улицу, а дверь примерочная осталась приоткрытой. И София услышала голоса женщин. «Богиня пресветлая! Что за убогая девица с графом? Ни макияжа, ни маникюра! Кожа грубая и загар! Ты видела?» «Тише!» – раздался голос хозяйки. «Я сама вначале удивилась. Но это не его девица. Девчонка его воспитанница по указу короля». «Правда? А кто она? Откуда?» «Не знаю, откуда, но говорят, сильная целительница». «Надо же! А совсем юная еще!» Голос первой дамы существенно потеплел. «А как же Милена? Ведь ей теперь нельзя жить в его доме?» Передала мне сообщение Макпочты, что граф купил ей дом, и она переезжает. Просила назначить время на новый заказ, но я пока отказала. «Почему?» Управляющий графа закрыл ей счет и передал, что оплачивать ее заказы они больше не будут, а сама она вряд ли потянет мои цены. «Да ты что, расстались?» «Кажется, надо обрадивать Лизбет. Помнишь ту молоденькую вдову, что была со мной в прошлый раз? Она влюблена в Мартина, как кошка. Может, теперь он обратит на нее внимание? Завтра бал?» Софии надоело слушать этот нескончаемый треп. Вначале она надеялась переждать их разговор, но женщины не собирались останавливаться. Тогда она вышла из примерочной и даже слегка прихлопнула дверь, чтобы ее заметили». «Большое спасибо, мадам Сувения, до свидания!» – учитывая кивнула Соня и быстро вышла из салона. В душе осталось какое-то грязное липкое чувство. Настроение испортилось окончательно, и даже улыбка графа уже не могла исправить ситуацию. В экипаже Соня молчала. Граф тоже молчал, видя, что воспитанница не в настроении. А у Сони крутились в голове услышанные фразы. «Бедная Милена! Купил ей дом! Расстались?» «Сказать Лизбет!» Ее представление об опекуне начало меняться и не в лучшую для него сторону. Граф, оказывается, любвеобилин. Часто меняет женщин, а они все равно его обожают, несмотря на его серьезный пост и суровый внешний вид. Получается, Милена уезжает из особняка, а София этого даже не знала. Ей купили дом, и значит, граф решил расстаться с женщиной. Не из-за Софии ли? Получается, она мешает его личной жизни?» София не хочет этого. У графа своя жизнь, а у нее своя. И граф в ней присутствует ровно до ее замужества. И лучше ей сразу после балла перейти в академию. Граф сам обещал. А там правила строгие. Никто не живет дома, только в академии. В отдельных домиках или в общежитиях. У кого на что хватает денег. Там она и останется. И будет видеться с графом только на выходных и на каникулах. Пока она в академии с замужеством ее подгонять не будут. А когда она получит диплом, то одновременно с ним получит охранную королевскую печать. И никто уже не сможет принудить ее к замужеству или служению. Она сама сможет выбирать место службы. Только буду учиться. Мелькнуло мысленное спасение, но Соня решительно отогнала его. София, вывела ее из размышлений голоса пекуна, мы приехали, прошу. Соня увидела, что они остановились возле известного ювелирного салона. К ним в Беррет изделия из этой мастерской привозили редко и по заоблачным ценам. «Пойдем», – граф подал ей руку, – «твоему наряду не хватает украшений. Сейчас мы это исправим». «Милорд, это очень дорого», – испугала Соня. «Я не смогу рассчитаться с вами за эти покупки». «Перестань, девочка, о чем ты говоришь? Это мой подарок тебе, и мне приятно делать его. Не обижай меня, Соня. Кроме того, это совсем не так дорого, как ты себе представила». «Да, конечно, совсем дешево», – сиронизировала про себя София, заодно понимая, почему женщины стремятся в его постель. Он снисходительным к их капризам и щедро оплачивает их хотения. Магазин был богатый. За его стеклянными витринами переливались и сверкали гранями камней кольца, серьги, браслеты, колье. Но у Софии они не вызывали особого восхищения. Во-первых, у нее никогда не было желания нацепить на себя кучу украшений. Во-вторых, она знала цену настоящих древних украшений, и этот сверкающий новодел не шел с ними ни в какое сравнение. Соня прекрасно помнила бабушкину парюру, которую они с Эшли заложили в банк, когда восстанавливали усадьбу, и которую она обещала себе обязательно выкупить обратно и выкупила. В-третьих, Соня застыла, забыв про свои перечисления. В нескольких шагах от нее стоял принц, и своими синими глазами тоже сверлил Соню. «Принц?» – почему-то шепотом спросила она. «София!» Дерек в секунду оказался рядом и оттеснил графа. «Как хорошо, что я тебя встретил!» «Пойдем, я выбираю тебе подарок, но лучше ты сама посмотри». Он ухватил Софию за руку и почти поволок ее к дальней витрине. Он угадал. Именно такие тонкие, ажурные, изящные украшения нравились Софии. «Смотри, я остановился на этой парюре. Здесь, конечно, не полный комплект, но есть колье, диадема, серьги и браслет. Тебе нравится?» Соня застыла. «Да, ей нравится эта жемчужная парюра. И она даже очень подойдет к ее новому платью». Но разве может она принимать такие подарки от постороннего мужчины? Тебе нравится, утвердительно заявил принц, глядя на нее. А раз нравится, берем. Ну, ваше высочество... Никаких высочеств, Дерек. Для тебя только, Дерек, привыкай. Завтра на бал наденешь именно это. Да. Нет, в их разговор вмешался разъяренный граф. Дерек, что ты себе позволяешь? Забирайте прикушке, подаришь их своей елении. «Я сам могу купить Софии все, что нужно». «Все уже оплачено, и подарок принят, милорд сыщик», насмешливо ответил принц. «Кому хочу, тому и дарю. У вас тоже есть кому, кроме Софии, дарить украшения. Вот и порадуйте свою даму». «Или дам», – язвительно усмехнулся он. Оба мужчины застыли друг против друга в напряженных позах. Нельзя было допустить, чтобы граф из-за нее расстроился с принцем и не дай богине с королем. И Соня шагнула, вставая между ними». «Милорд, Дерек сделал мне подарок, знак благодарности за исцеление, поэтому я приняла его. Вы же знаете кодекс целителей. Не просить платы, но принять такую, какую предложат». «Спасибо тебе, Дерек. Я с благодарностью принимаю твою плату, и теперь мы в расчете», произнесла Соня древнюю формулу целителей. Граф побагровел и сделал шаг назад. «Конечно, София, ты в своем праве». Спасибо, Соня, я рад и безмерно благодарен. Принц торжественно вручил Соне футляр с украшениями. Та осторожно взяла его в руки и так держала, не зная, куда его деть. Граф скрипнул зубами, резко подхватил футляр и сунул его в карман сюртука. Все молчали. Затем граф все так же молча взял Софию за руку, молча вывел ее из салона и молчал всю дорогу до дома. В его голове поселилась и билась только одна мысль. Она называет его Дереком, просто Дереком. София тоже молчала. Она сегодня узнала о графе неприятные вещи и теперь заново оценивала своего опекуна, испытывая немалое сожаление. А вот принц ее приятно удивил. И его поступок она вспоминала с улыбкой. В конце концов, Дерек Принц. Наверное, купить такой дорогой подарок для него не проблема. Зато теперь на нем не будет магического долга за излечение, раз Соня приняла его дар. Домой София с графом возвращались в напряженном молчании. Граф явно еще не отошел от встречи с принцем, а София прикидывала про себя, как бы поскорее съехать от графа. Становиться источником его проблем ей совершенно не хотелось. По приезде они вежливо пожелали друг другу добрых снов и разошлись по покоям. Едва София переступила порог своей комнаты, как Бетти высыпала на нее ворох новостей. Милена выехала из особняка графа насовсем. Ей купили дом. Она забрала с собой Кристи, пару слуг для кухни, конюха и экипаж. На Макпочту пришло сообщение. «Подожди, Бетти, не все сразу!» – невольно улыбнула София. «Про Милену уже знаю. Сплетни в столице разносятся еще быстрее, чем в Берете. Письмо сейчас заберу». София зашла в свой кабинет, достала из ящика Макпочты письмо и перешла в спальню. Эту комнату она теперь воспринимала как свое место в доме графа. Здесь не бывало посторонних, кроме Бетти, и здесь она чувствовала себя в некоторой степени защищенной. «София, чужой подарок я сжег, но будь внимательна и осматривайте с Бетти комнаты и вещи ежедневно. Попроси опекуна поставить магическую защиту на твоей комнаты. В остальном у нас все в порядке, едем домой не торопясь. Телеги перегружены и молодые жеребцы неспокойны. Береги себя. Берг Эшли». В это позднее время София не стала посылать ответ, отложив его до утра.